И вот наступили дни пуска рудника. Ранним утром Рудаков поехал на своем гнедом жеребце к руднику. Горячее летнее солнце выглядывало из-за медвежьей горы, улыбалось сонной тайге. От росистой травы и деревьев тянуло прохладой. Рудаков полной грудью вдыхал чистый горный воздух, медовые запахи цветущих трав. Поселок остался позади. Редкие огни его заволокло поднявшимся с реки туманом. По реке к руднику мчалась лодка. Хор молодых голосов дружно выводил вольную песню «Славное море, священный Байкал». Песня свободно летела ввысь над просыпавшейся тайгой и темными горами великанами. А вот и станция, ослепительно белая на темно-синем фоне горы. Через зеленые деревья просвечило большое здание обогатительной фабрики. Перед ним, несмотря на ранний час, суетился народ. На фабрике стояла торжественная тишина. Черные цилиндрические мельницы с грудами стальных шаров дожидались первой золотоносной руды. В высоком машинном отделении гидроэлектростанции с залитым солнечным светом, как и на фабрике, было тихо. Гидротурбины отливали свежей краской. Разноцветный кафельный пол был чисто вымыт. Блестели приборы на щите управления. А народ все подходил. В здании стало тесно. Но Рудаков медлил. Ему хотелось, чтобы все строители рудника были в этот час вместе. Откройте задвижки турбины! Перекройте холостой выпуск! Он посмотрел на Быкову, она улыбнулась и слегка кивнула головой. В тишине было слышно, как вода сначала приглушенно зашумела, затем начала бурлить и, наконец, заклокотала в лопастях турбины. Словно зачарованные стояли приискатели, заполнившие зал. — Инженер побежал на фабрику, за ним кинулись десятки людей. Впереди бежала Катя. Включите мельницу, пока без загрузки рудой. Мельница начала медленно крутиться, громко стуча стальными шарами. Загружайте руду! Товарищи, размалываем первую тонну руды с горы Медвежий. Поздравляю вас, друзья, с большой победой! Ура! А на завтра неожиданно пришла телеграмма из министерства о срочном выезде в командировку инженера Быковой. Ее провожали все горники. Легковая машина утопала в полевых цветах. У конторы прииска долго раздавались молодежные песни. До свидания. Пути. Спасибо. Спасибо. Приеду. Спасибо. Но ну? Прощай, дочка. До свидания, Прилетела ты к нам птенцом, а улетаешь орлицей, закалённой сибирским морозцем. Жизнь у нас, верно, суровая, зато люди сердечные. Часом, бывало, тебе и трудно жизнь свои синяки ставила, но это не беда. Старые приискатели говорят, что и золото не золото, не быв под молотом. Ну, С Богом! До свидания. Не подведи, Катерина Васильевна, сибиряков. Пишите. До, До, До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Последний с ней прощался Рудаков. До свидания. Ну вот мы и расстаёмся. Да. Поработали вместе год. Казалось, все говорили, а главного <смех> так друг другу и не сказали. Я напишу вам. Вдали от вас я буду смелее. Прощайте. Я буду ждать. Я буду очень ждать вас, Катюша. До свидания. Давно разошлись все провожающие. Скрылась из виду и автомашина, оставив за собой на дороге чуть заметную серую струйку пыли. А Рудаков все стоял и смотрел. Смотрел. С горы, возвышавшейся над округой, хорошо было видно бескрайнее море синей тайги. На вершине Медвежьей горы темнели отвесные скалы, издали напоминавшие развалины средневекового замка. Внизу, у самого подножья горы, на зеленом фоне тайги и заливных лугов, желтели котлованы строительной площадки рудника, белели маленькие квадратики жилых домов будущего города. Он знал, что Катя вернется сюда, что далекий таежный рудник стал для этой москвички родным домом.